Горбачев возвысится. Есть сведения о том, что многие российские политики проявляли интерес к пророчествам Бабы Ванги. Небольшая часть из них приезжала инкогнито, например, Брежнев. Едва зайдя к ней в домик, он спросил, «Ты знаешь ли, кто я?» На что последовал ироничный ответ. «Да, знаю, ты большой начальник». К сожалению... Содержание разговора нам, очевидно, уже не узнать никогда. Но большинство сильных мира сего приезжали не сами, а посылали визитеров, которые должны были от их имени беседовать с провидицей и затем передать сказанное ею. Так в Рупет приезжали посланцы Зюганова, Жириновского, Явлинского, Лебедя, Лужкова. Не удалось встретиться с Евангелией и Михаилу Горбачеву. Но нам известно, что она, не оставлявшая Россию без внимания, делала прогнозы и насчет его политической карьеры. Слова «демократия», «перестройка» прочно вошли в наш быт, когда к власти пришел Михаил Сергеевич. В результате перестройки пал тоталитарный режим в СССР, и в 1990 году власть в стране перешла от КПСС К съезду народных депутатов. Это был первый парламент, избранный свободным демократическим путем. Немножко вернувшись назад, вспомним, что с марта 1985 года Горбачев занимал самые высшие посты государственной власти. Вначале генеральный секретарь ЦК КПСС, затем председатель Президиума Верховного Совета СССР, председатель Верховного Совета СССР, казалось бы, Более высокой должности и быть не может. Однако Ванга поразила всех, сказав в июле 1989 года в беседе с журналистами, «Можете не сомневаться, Горбачев еще больше возвысится». Как и многие прогнозы, этот вначале показался неправдоподобным. Но через восемь месяцев все поняли, Насколько провидится, оказалось права. Третий внеочередной съезд народных депутатов 15 марта 1990 года избрал Михаила Сергеевича Горбачева президентом СССР. Фактически на этом съезде была введена новая, самая высокая должность в правительстве. Был учрежден институт президентства. И Горбачев стал первым и последним, кто занял его тогда в СССР. Этот правитель, судя по всему, был ей симпатичен. Когда доводилось принимать русских, она частенько сетовала на то, что наша нация наделала разных дел. Но Горбачева ругает напрасно. Вы еще вспомните, как при нем было хорошо. Так окончилась одна из бесед. Ванге так и не удалось свидеться с президентом СССР. Хотя она неоднократно изъявляла такое желание. Она мечтала также побывать в Париже и в других городах мира, особенно в Москве. Но походить по Красной площади, побывать в Кремле ей, конечно же, не удалось. Болгарские власти считали Вангу национальным достоянием и далее Софии никуда не выпускали. Следующий президент. На пост следующего президента уже России, а не СССР, претендовали несколько лиц представители среднего и старшего поколения, наверняка помнят их имена.